Погнула Агния свою гордую голову, когда узнала, что Демид открыто схлестнулся с Анисией. Везде их видели вместе, и сама Анисия, будто улетела в каратус. Видишь, заступница какая нашлась! Почему Анисия? А не она, Агния. Обидно и горько до слез Агнии. Не она лишь дала его, сколько слез под тополем вылила. «Несчастливая она, несчастливая!» И Полька, как сдурела опять, совсем выпряглась, ничего подумать делать не хочет, днюет и ночует у Боровиковых ворот. Анфиса Семеновна согрешила с нею. Никакого сладу. «Ну нет, этому не бывать, она еще покажет Демиду Филимоновичу. Он еще узнает, какая бывает агния». Прямая, полногрудая, в нарядном платье, простоволосая, пышущая злобой, она летела по улице, ничего не видя перед собой. Красные круги расплывались у нее перед глазами. Ну, будто бык в ерме. Да коли вести этот воз, а не лучше ли разметать все в пыли прах, раскопытить в порошок, к чертовой матери такую жизнь, не давшую ей счастья? Поравнявшись с домом Боровиковых, еще от ворот она кинула, как булыжником, что-то делающее на крыльце Марии Филимоновне. «Проходимцы!» Марию так и подбросила, будто под ней взвалась бомба. На голову выше полнеющей Агнии она молча уставилась на нее непонимающими глазами. «Агния, ты что?» «Не Агния, тебе слышишь, никто!» И сейчас же, сию минуту, подавай мне мою польку, чтоб ноги с этого часу в вашем дому не было. Слышишь, Маруська, проходимцы несчастные, ищ, чего удумали, отобрать у меня мою полюшку. Тьфу, сдурела. Да ее и не было сегодня у нас. Я вам покажу еще, как измываться над Агнией. Не выйдет. И откуда он свалился в деревню? Лучше бы подох там в Германии. Агния, опомнись, и не стыдно тебе?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 гладила ее по вздрагивающим плечам Анфиса Семеновна. Полюшка давно дома, и не у Боровиковых она была вовсе, а в школе. Учительша помогала. А в этот момент кто-то вошел в избу. Анфиса Семеновна выглянула в филенчатую дверь и заслонив с собой огню растерянно проговорила. — Степан Егорович? огню будто кто толкнул в грудь. Пол... — Полюшка, подняв голову, вздернув круто вычерченные бровки, уставилась на широкоплечего человека в кителе ростом чуть не под матицу палатей, фуражки фуражке с карнизиком козерика и черным околышком. Она сразу узнала Степана Егоровича и застеснялась. Анфиса Семеновна захлопотала по избе, тыкаясь то в один, то в другой угол, Подала стол Степану, пригласилась сесть, но он почему-то не сел, а, сняв фуражку, запустив растопыренные пальцы в смолисто-черную заросль в волос, провел ладонью с олба затылка и все смотрел на Полюшку. Его верхняя губа неприятно подергивалась. — Полюшка? — Какая же ты большая! — Невеста прямо! Всматриваясь в Полюшку, Степан хотел видеть в ней Агнию, хоть...